Если она еще продолжает встречаться с Бусиньей, уберег от... Нет, он не жалеет о своем поступке. И теперь, когда первый шаг к примирению сделан, остальное будет сравнительно... сравнительно... Он встал и подошел к окну. Нервы все-таки не в порядке.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 будет разбираться завтра старшим судьей, мистером Бентамом. Судья Бентам, отличавшийся здравостью ума, но не слишком обширными юридическими познаниями, был единодушно признан самым подходящим человеком для разбора дела с Омсом. Он славился своей строгостью. Королевский адвокат Уотербакк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 Она ушла четверть часа тому назад. Ушла так поздно, в такой туман. Что это значит? Он сел в столовую у камина, открыв дверь в холл, и, встревоженный до глубины души, попытался прочесть вечернюю газету. Около семи часов он услышал, что Иран вернулась.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 показалось все то же что преследовало его утром он поставил перед разгоревшся камином высокий экран и тихо спустился вниз утро вечера мудренее подумал Сомс, — заснуть ему удалось не скоро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 Суд вынес как раз к перерыву на завтрак. Присяжные покинули свои места, и Сомс пошел закусить. В буфете он встретил отца. Джеймс, словно пеликан, затерявшийся на этой пустынной галерее, стоял, задумавшись над сандвичем и стаканом Херрисом. Немного погодя, он заговорил. — Когда начнут твое дело?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 Все же Джеймс с облегчением вздохнул, когда Сомс неторопливо повернулся и сел на свое место. Когда настал черед адвоката Бусини, Джеймс удвоил внимание и снова обвел взглядом в зал суда, выискивая архитектора. Молодой Ченкери начал не совсем твердо...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 Ченкери знал, что и то, и другое находятся в одном месте, однако счел нужным умолчать об этом. Но мистера Босини нигде не могли разыскать. Это очень странно, так как мистер Босини непременно хотел дать показания. Однако он, Ченкери, не получал никаких полномочий относительно отсрочки дела, и за неимением таковых...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 И только когда судья Бентом встал, чтобы огласить свое заключение, Джамсу удалось отделаться от чувства тревоги. Бентом откашлялся, отпил глоток воды из стакана, царапнул гусиным пюром от пюпитр и, сложив на животе костлявые руки, начал.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 под именем сэра Уолтера Бентома. Суд постановляет удовлетворить иск, взыскав с ответчика всю сумму судебных издержек. Выйди из суда, Сомс обдумывал, как надо держать себя дома. Он пойдет к Ирен и скажет... Я выиграл процесс и поставил на этом точку. Мне не хочется притеснять Босини. Мы как-нибудь договоримся, я не буду настаивать. Мы сдадим дом и уедем от этих туманов. Сейчас же переберемся в Робин-Хилл. Я... я... я не хочу быть грубым. Дай руку и... может быть, она позволит...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 На туалете щетки в серебряной оправе и флаконы из НССР и его подарок. Тут просто недоразумение. Какой же саквояж она взяла с собой? Сомс подошёл к звонку, позвать Билсон, но вовремя спохватился, вспомнив, что надо делать вид, будто он знает, куда уехала Ирэн. «Надо отнестись к этому как к самой обыкновенной вещи»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 Его решимость опять исчезла. Он подошел к дому Босини, не зная, что сделать, если застанет у него Ирен. На верхней площадке было темно, дверь оказалась запертой, на его звонок никто не ответил, из квартиры Босини не доносилось ни звука.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 — Что вы на меня так смотрите? В чем дело? — А? Дворецкий покраснел, повесил меховое пальто, пробормотал что-то вроде... — Да нет, нет, ничего, сэр. — Уверю сэр. И тихонько вышел. Сомс поднялся по лестнице. Пройдя гостиную, не глядя по сторонам, он пошел прямо к спальне родителей. Джеймс стоял боком к двери...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 то ли от того, что он так быстро возбежал по лестнице, то ли от каких-то других причин. Его никогда... Его никогда-никогда не просили. Он услышал голос отца, приглушенный точно во рту у него были булавки. «Кто это?» «Кто там?» «Что нужно?»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 Словно его способность мыслить и действовать, уснула крепким сном. Лицо Джемса красное, перекошенное, будто он готов был расплакаться. И слова, прорвавшиеся у него сквозь душевную боль. «Будет скандал, я всегда это говорил. Потом пауза, потом...» «Что же вы оба молчите?» «Полно, Джемс!»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 и непрактичности. Такие мгновения проходят быстро, и точно, смыв себя слезами скверно малодушие, Сомс встал, запер шкатулку и медленно, весь дрожа, понес ее к себе в комнату. Джун ждала, когда пробьет ее час, а пока что и утром, и вечером просматривала нудные газетные столбцы, удивляя старого Джолина своим усердием. Когда же час ее пробил, она принялась действовать сразу со всем упорством, свойственным ее натуре.